С утреннюю зарею Рунич и Долгополов пустились в путь, но генерала Суворова на месте уже не было. Целый день гнались они за ним, да так и догнать не смогли. Еще протекла ночь, и лишь на следующее утро прибыли оба в населенное малороссами село Никольское, что против Камышина. Избы здесь высокие, многие строения на сваях. Во время вешних разливов Волги местность затаплялась. Жители чумаки промышляют поголовно воску и соли с эльтонского озера. Путники остановились у приподнятой на своих избы, их поджидал здесь адъютант Суворова молодой Максимович. Я уже успел заготовить, как вам так и генералу помещение, проговорил он. А хозяйки заказал, чтобы она избу не мела. И стол скатертью не покрывало мой генерал терпеть того не может чтобы для него суетились да прибирали в это время подъехал суворов здравствуйте крикнул он соскочил с савраски и по высокой лестнице спускавшейся к самой дороге прытко зашагал вверх за ним максимович и не успели ещё путники в улестийские битки Как Максимович выбежал из хаты на крыльцо, по следам его Суворов с криком: "Ай-ай-ай, держи! Уши надиру, уши надиру!" Максимович, сбегая по лестнице, оступился, упал. Споткнувшись, упал на него и Суворов. Оба скатились в перевёрт по ступеням вниз. Вот, длинно ноги Максимович вскочил и взлягивая с хохотом Опрометью через ворота в огород За ним поддёргивая штаны Суворов. Ронич с долгополовым, стоя с открытыми ртами в кибитке, не доумевали, что стреслось с генералом. Или уж в избе всё разъяснилось. Оказывается, войдя в избу, Суворов увидел, что вопреки его хотению, хозяйка накрывает стол чистой скатертью, а её дочь домывает с древцой пол. Вскоре прибыл в село и капитан Галахов с арьергардом. Час спустя Суворов пригласил Галахова и Рунича к себе. Похаживая по избе руки назад, генерал спросил. — Как располагаете? Со мной ли пуститься в степь, или здесь останетесь? Пять тому дней назад Пугачев прошел через это село, не делая никакой наглости, помилуй Бог. При нем корпус в три тысячи голов. Собрав провиант, и по двадцати подвод парами пустился ворог по Элтонской дороге. А другой отряд до пятисот голов, миновав село, потянулся вверх по Волге. — Я направляюсь за первым к Элтонскому озеру, а второй отряд, — он помолчал, — а второй с кем-нибудь и без меня в Верховьях встретится. Офицеры комиссии и спросили позволение генерала посоветоваться с штабным трифоновым. Нетерпеливо поджидавший комиссию Долгополов сказал: "А зачем нам по степи за Пугачёвым слоняться? Он Бог знает куда промчаться может, а мы, слоняясь того гляди, попадём в лапы разбойников киргизов, кое вдоль попёрёк шныряют по степи". Он вздохнул, лицо его вытянулось. По правде-то сказать, я обе эти ночи не спал, залезу на кибитку, да во тьму и посматриваю. Страшновато было, а ехать нам надо б на в Саратов, вот куда. Там и рассудим, куда вам, куда мне путь держать. Простившись с Суворовым, комиссия направилась к Саратову. В конце второго дня её нагнал скакавший в Саратов курьер. Он поведал, что генерал Суворов со своим корпусом выступил по дороге к озеру Элтонскому, а ночью в степи верховые люди по виду киргизы напали на телегу его превосходительства, в коей ехал камердинер из прусаков, и того камердинера убили. Не иначе нападавшие приняли слугу за самого Суворова. Долгополов перекрестился, сказал, «Ну, если бы мы за его превосходительством ехали, то и нам досталась бы хорошая взбучка». А вот и Саратов опять. Комиссия остановилась в пустом архиерейском доме. Вечером после ужина Долгополов, приосанившись, заявил спутникам, Вы, господа офицеры, снабдите меня надёжными данского войска урядниками или сотниками, а также да и паспортом, дабы нигде не могли задержать меня. Сонными воинскими чинами я завтра же тронусь в путь, а выезжайте в Сызрень и там ждите от меня известие. Галахов, пренебрегая развязным тоном Астафье Трифонова, не только не сделал ему на этот раз замечания, но даже обрадовался началу с его стороны практических мероприятий по улавливанию Пугачёва. Генерал-майор Мансурову, находившемуся со своим детешементом вблизи Саратова, был тотчас отправлен Галаховым гонец с просьбой прислать комиссии трёх благонадёжных казаков, что и было Мансуровым исполнено. На другой день собираясь в путь, Долгополов сказал: "Я с данцами поеду к Сызрани, там переправлюсь на луговой берег и возьму путь на Еирик. Одного данца оставлю в том месте, где признаю за нужное, другого оставлю за 70 верст от первого, а третьего в верст за полсотню от второго. Сам же поеду один". Буду вызнавать, где Пугачев с войском, а коль скоро проберусь до него, да сговорюсь с сиитскими казаками, кои вызвались выдать злодея, тотчас отправлю спешного курьера к третьему моему донцу, тот ко второму, второй к первому, а уж этот к вам примчится. И вы немедля спешите тогда к тому месту, где третий Донец мною оставлен будет. В это место мы и доставим Пугача. Вот, извольте мне выдать пропуск и деньги. Доводы Остафии Трифонова показались комиссии резонными. Галахов протянул ему пропуск за подписью руки Мансурова и тысячу рублей на издержки. Долгополов откинулся в кресле, Закусил губу, глаза его закатились под лоб, затем крикливо он бросил. — Что сие означает, ваше воскородие? Как это вы умыслили со столь малую казною отпустить меня? — Нет-с, уж не прогневайтесь. Должны вы мне выдать золотом не более не менее все двенадцать тысяч. Рунич и Галахов остолбенели. Затем глаза Галахова, устремлённые в упор на Долгополова, сверкнули гневом. Ронич выразительно крякнул, его каблук с нервозностью запрестукивал в пол. "Как можно помедле и овладев собою, сказал Галахов, как можно со столь значительной суммой пускаться тебя, Стафи Трифоныч, одному?" В опасный эксккурс, а помнись